Некоторое время назад я тоже думал, не стоит ли мне попробовать тестостероновую терапию и, возможно, даже инъекции гормона роста, просто для того, чтобы посмотреть, как это отразится на моем самочувствии. Я даже самостоятельно сделал тесты, но обнаружил, что мой уровень тестостерона, не хвостовства ради, был довольно высоким. Однако гормон роста по-прежнему меня интриговал. К счастью, я наткнулся на убедительные лабораторные исследования, которые объясняли, почему введение в организм дополнительных доз этого гормона не такая уж хорошая идея. А просмотр фильма «Принцесса-невеста» заставил меня окончательно отказаться от моих планов. Давайте начнем с лабораторных исследований, конкретно с одного поразительного факта. Клетки самых старых мышей-долгожителей не имеют рецепторов для гормона роста. Эти мыши имеют генную мутацию, делающую их невосприимчивыми к этому веществу. Только задумайтесь на минутку. Никакого гормона роста и долгожительства. Этот феномен впервые был обнаружен аспиранткой Холли Браунборг. Однажды она заметила, что многие из мышей, доживших до преклонных лет, относились к типу так называемых карликовых мышей Эймса, носителей единичной генной мутации, лишавшей их рецепторов гормона роста. Исследование показало, что эти карликовые мыши в среднем жили намного дольше, чем их нормальные собратья. «Я была потрясена в своей находке», — говорит Браунборг, ныне профессор в Университете Северной Дакоты. Неужели гормон роста каким-то образом связан с продолжительностью жизни? Вот что было дальше. Холли и ее куратор, профессор Анджей Бартке из Университета Южного Иллинойса, установили, что гормон роста и долголетие связаны между собой обратной зависимостью. Некоторые линии мышей с так называемым выключенным геном рецепторов гормона роста, живут в два раза дольше обычных мышей, то есть. Почти 5 лет. Примечание. Странная предрасположенность к долгожительству так называемых карликовых мышей Эймса, лишенных рецепторов гормонов роста, была впервые замечена – Анджеем Бартке. Впоследствии Бартке вместе со своими коллегами создал генно-модифицированную версию мыши Эймса искусственным путем, что само по себе является предметом обширных научных изысканий. Конец примечания. У них реже развиваются возрастные заболевания, такие как рак, что говорит о том, что они медленнее стареют. В то же время мыши с повышенной выработкой гормона роста, как правило, живут почти в два раза меньше. Все это предполагает, что избыток гормона роста может быть вреден для здоровья. «На месте пожилых людей я бы не стала принимать гормон роста», — говорит Браунборг. «Он только ускоряет старение, во всяком случае, в долгосрочной перспективе. Не понимаю, что заставляет людей это делать». «Я понимаю. Люди считают, что гормон роста позволит им чувствовать себя моложе, хотя бы на время, точно так же, как пирсинг сосков. Но в долгосрочной перспективе ни то, ни другое решение нельзя назвать мудрым». Если вы хотите больше доказательств, посмотрите на собак в местном парке. Маленькие собаки, такие как чихуахуа, могут прожить больше 15 лет, тогда как немецкие доги редко доживают до 10. Причина их столь значительной разницы в размерах сводится к одному единственному гену, отвечающему за выработку инсулина подобного фактора роста 1, сокращенно и... PFR1. Этот полипептид является важнейшим посредником действия гормона роста, который приказывает нашим клеткам расти и размножаться. У больших собак вырабатывается больше этого вещества, тогда как маленькие собаки в результате сотен лет селекции сократили его выработку. Возможно, это также объясняет, почему мелкие собаки с более низким уровнем гормона роста и IPFR1 Почти всегда живут дольше крупных собак. И не относится ли то же самое к людям? Определенный избыток гормона роста стал проклятием для Андрея Гиганта, популярного актера и профессионального рестлера. Он страдал от редкого заболевания, называемого акромегалии, которая вызывается доброкачественной опухолью гипофиза, вследствие чего гипофиз вырабатывает слишком много гормона роста. Такое же заболевание было у известного психолога Энтони Робинса. Его рост составлял 224 см, а вес около 240 кг. Андре был настоящим гигантом, восьмым чудом света, как называли его поклонники. Он и жил как гигант. Когда он не дрался на ринге с Халком Хоганом и не снимался в кино «Принцесса-невеста», то мог, по слухам, выпить больше ста бокалов пива за один раз. Возможно, это помогло ускорить его безвременную кончину в 1993 году. Андре было всего 46 лет. Но люди с акромигалей часто умирают в довольно молодом возрасте. Одна из причин может быть связана с раком. Как известно, избыток гормона роста стимулирует разрастание раковых клеток, хотя пока не установлено, подвергаются ли потребители этого гормона повышенному риску развития рака. Но тревожные случаи имеются. В 2003 году 56-летняя жительница Калифорнии Ханеке Хоббс обратилась в Senenix для получения антивозрастной терапии, чтобы и дальше наслаждаться активным образом жизни, участием в марафонах и верховой езде. Как и большинству пациентов, ей были назначены инъекции гормона роста, которые обходились ей от 1000 до 2000 долларов в месяц. Помимо инъекций нужно было регулярно сдавать анализы и посещать врача. Она быстро потеряла больше семи килограммов веса. «Я чувствую себя прекрасно», – заявила она в интервью. Но ее омоложение длилось недолго. Спустя шесть месяцев она умерла, а вскрытие показало, что ее печень была пронизана злокачественными опухолями. Ее семья утверждала, что инъекции гормона роста спровоцировали или ускорили развитие рака, но доктор Минц категорически это опровергал. Примечание. Три месяца спустя после публикации этой статьи Ханнаке Хоббс умерла. «Известная потребительница человеческого гормона роста скончалась от рака», написала Сабина Рассел в Сан-Франциско, Кроникл, 8 июня 2006 года. Конец примечания. Через несколько лет Минс предстал в программе «60 минут», посвященной расследованию споров вокруг антивозрастной медицины, но прежде чем снова успела подняться шумиха, Минс умер при загадочных обстоятельствах. Поначалу компания говорила, что у него случился сердечный приступ во время силовой тренировки, но позже выяснилось, что он скончался от осложнений, вызванных биопсией мозга. «Биопсия показала, что Минц был здоров», – настаивала компания. «Но результаты вскрытия так и не были обнародованы, поэтому истинная причина его смерти в 2007 году – в не такой уж глубокой старости, ему было всего 69 лет, остается неизвестной. Совершенно ясно, что старение является более сложным процессом, чем думает большинство людей, Оснабжая организм недостающими веществами, такими как гормон роста или другими добавками, наподобие эликсира Сикара, проблему не решить. Здесь нет простых решений, хотя многие торговцы на конференции в Орландо торговали именно этим – курсами заместительной гормонотерапии, тюнерами мозговых волн, кислородными капсулами для сна и широчайшим ассортиментом БАДов, обещающих устранить все, какие только возможно, неблагоприятные эффекты старения. «Представьте себе, что у вас есть симфония, написанная Моцартом», говорит Вальтер Лонга, профессор биологии, ведущий исследователь-геронтолог в Университете Южной Калифорнии и вы подходите к виолончелисту и говорите, ну-ка, сыграй здесь погромче и повыше. То же самое происходит, когда человек принимает гормон роста или другое подобное вещество. Тем не менее, Броунсикар понял одну важную вещь, как и гормональные алхимики наших дней Сьюзен сомерс и доктор Лайф. Старое тело внутри фундаментально отличается от молодого. В начале 1970-х годов исследователь из Калифорнийского университета в Ирвайне Фредерик Людвиг провел очень необычный радикальный эксперимент. Он сделал открытый срез на правом боку у трехмесячной крысы и на левом боку у 18-месячной крысы. 18 крысиных месяцев, эквивалентны 60 годам человека. После этого он сшил обоих животных от плеча до поясницы, превратив их в искусственных сиамских близнецов. Он проделал то же самое еще с 235 парами крыс, используя разные комбинации. Старое животное с молодым, старое со старым, молодое с молодым. Эта методика называется парабиозом. Если своим варварским духом она напоминает вам времена Брун-Сикара, то так оно и есть. Она была придумана в 1860-х годах французским врачом по имени Поль Бер, который первым сшил двух крыс-альбиносов. Бер обнаружил, что кровеносные системы двух животных соединились, в результате чего по их организмам начала течь одна и та же кровь. С тех пор парабиоз использовался для изучения иммунной системы, функций почек, рака и эффектов радиации. Что же касается Фредерика Людвига, то он хотел получить ответ на простой, но важный вопрос. Что произойдет, если подключить старое животное к источнику молодой крови? Это была не его идея. Концепция гетерохронного парабиоза соединение старых и молодых животных, была предложена несколько лет назад британским геронтологом Алексом Комфортом, который предположил, что в молодом организме есть что-то особенное, то, что позволяет молодым индивидам лучше противостоять стрессам, травмам и болезням, чем их родителям. Если бы мы на протяжении всей нашей жизни сохраняли такую же устойчивость к стрессам, травмам и болезням, Как в возрасте 10 лет, писал он, примерно половина из ныне живущих людей могла бы дожить до 700 лет. Примечание: Некоторые из первых геронтологов также проводили исследования с использованием пробиоза, в том числе Клайв Маккей, открывший положительное влияние ограничения калорийности, то есть голода, на продолжительность жизни животных. Однако именно Людвиг первым осуществил крупномасштабные и систематические исследования с применением этого метода. Конец примечания. Да-да, это не опечатка 700 лет, это именно то, о чем мечтает Обри Ди Грей. И все, что вам для этого нужно сделать, это биологически оставаться таким, каким вы были в десятилетнем возрасте. Комфорт считал, что в молодых организмах есть нечто, что наделяет их превосходной устойчивостью и способностью к восстановлению и регенерации, и что это нечто одновременно мощное и недолговечное исчезает в течение двух десятков лет. Но 60-летний Александр Комфорт был слишком занят, чтобы самому проводить эксперименты. В то время он активно работал над новой версией своего бестселлера под названием радость секса, поэтому вся тяжелая работа досталась Людвигу и его лаборантам, которые в течение нескольких недель занимались сшиванием животных. По общему признанию парабиоз довольно жуткая процедура и в некоторых странах она запрещена, но выглядит не так страшно, как кажется. Я видела эту операцию на двух крысах в лаборатории медицинского колледжа имени Альберта Эйнштейна в Бронксе. Лаборант сделал срезы на боках крыс и сшил их друг с другом примерно за 20 минут, выпустив небольшое количество крови. Примерно через неделю раны зажили, кровеносные сосуды крыс соединились, и по их телам начала течь смешанная кровь. Правда, в эксперименте Людвига более трети крысиных пар умерли, Но сегодня выживаемость стала значительно выше, и после операции животные начинают жить относительно нормальной жизнью, после того, как разберутся, кто из них будет, так сказать, вести, как танцор в бальных танцах. Их новый способ совместного существования определенно интереснее прежнего сидения круглыми сутками в одиночных клетках. Если подумать, мрачно шутит один из исследователей, проводящий эксперименты с парабиозом. Быть подопытной мышкой – очень скучное занятие. Дальше Людвиг и его помощники сделали то, что обычно делают ученые во всех исследованиях процесса старения. Они подождали, пока все животные умрут. Кстати, о скуке. Но результаты были далеко не скучными. Старые крысы, соединенные с молодыми, прожили на удивление долго, на 4-5 месяцев дольше, чем крысы, соединенные с особами того же возраста. Более того, они прожили немного дольше, чем 65 крыс из контрольной группы, не подвергавшихся травмирующей хирургической операции. Учитывая, что лабораторные крысы обычно живут чуть больше двух лет, увеличение срока их жизни на 4-5 месяцев было эквивалентно увеличению продолжительности жизни человека с 80 до 100 лет. Другими словами, Людвиг обнаружил, что молодость является заразной. Но каким образом? Лучшее объяснение, которое он смог предложить, состояло в том, что старые животные получали защиту от инфекции благодаря доступу к молодой иммунной системе. Безусловно, иммунная система играет важную роль в процессе старения, как мы увидим дальше, однако не может ли истинная причина прятаться глубже? Не может ли в молодой крови присутствовать некое тайное вещество, фактор молодости, который продлил жизнь старым животным? Это старый, очень старый вопрос. Еще в XIII веке алхимик и философ Роджер Бэкон утверждал, что старик может омолодиться, если будет вдыхать дыхание юноши. С тех пор многие стареющие мужчины и женщины искали себе молодых здоровых сексуальных партнеров, вероятно, с аналогичной целью. В XVI веке сэр Фрэнсис Бекон не родственник Роджеру, несмотря на некое родство их мыслей, осуществил переливание крови от молодой собаки старой, которая, на его взгляд, значительно омолодилась. И, разумеется говоря, о молодой крови нельзя не упомянуть про вымышленного графа Дракулу, который, как утверждается, питался только человеческой кровью и прожил несколько сотен лет. Хотя реальный граф Влад Дракула, прозванный «кольщиком», Из-за своей любви сажать людей на кол прожил немногим больше 40 лет. Но Людвиг не сумел докопаться до истины, и в скором времени пробиоз снова вышел из моды. Между тем, его эксперимент поднял фундаментальные вопросы. «Очевидно, что-то в молодой крови обладает способностью омолаживать старых животных. Что именно? И почему мы теряем это с возрастом? Какие изменения происходят внутри нас?» Изменения настолько серьезные, что меняется самый состав нашей крови? Может быть, мне стоит прекратить задавать эти вопросы и просто перелить себе немного крови своей юной племянницы, которой на момент написания этой книги как раз исполнилось 10 лет. Я решил, что непременно должен получить ответы.